Глава 12. Донателла. Тела испытывало горячее желание остановить время. В течение многих лет она делила свою жизнь на два периода: когда мама была дома и после того, как мама пропала. Теперь полома мертва. Но Телла не собиралась превращать это событие в очередную веху. Она вообще не хотела, чтобы время двигалось вперед, пусть бы оно замерло, подобно ее неподвижным конечностям, к которым постепенно возвращалась чувствительность. И те она все еще не могла. Зато удалось подползти к гранитному полу пещеры к телу своей матери. Теперь от нее осталась одна пустая оболочка. Когда Палома еще спала зачарованным сном, Её кожа сохраняла нормальный цвет, а грудь вздымалась и опускалась. Однажды тело подумало, что мама неподвижна, как труп, но лишь теперь поняла, как она тогда заблуждалась. По крайней мере, он ударил её ножом вместо того, чтобы испепелить. А ведь ему это вполне по силам, заметил Джэкс. Умереть в огне было бы куда болезненнее. Мне от этого не легче, пробормотала Тэла. Ну, на роль утешителя я никогда не годился. Джекс поднял Тэлу с земли, подхватив своими холодными руками. Отпусти меня, запротестовала Тэла. Меньше всего на свете ей сейчас требовалась помощь Мойеры. Джекс тяжело вздохнул. Если я оставлю тебя здесь, ты умрёшь подобно своей матери, когда Гавриил вернётся к жизни. Или на тебя случайно наткнётся другая Мойра. Тебе-то какое дело? Никакого. На щеках Джекса появились ямочки, а узкие губы раздвинулись в резкой улыбке, превратившей его в прекрасного хитрого принца сердец, которым Телла была очарована в детстве. Просто мне самому нравится тебя мучить. Слишком поздно, пробормотала Телла, думая о том, что ей, вероятно, следовало оказать ему большее сопротивление. Джекs не беспокоил её последние 60 с лишним дней, и предположительно, она была его настоящей любовью, единственным человеком невосприимчивым к его рукавому поцелую, но при этом он по-прежнему оставался моейрой, смертоносной к тому же. До появления легенда именно он был наследником Элантины, и если верить слухам, лишил жизни целых 17 человек, чтобы вплотную приблизиться к трону. Он даже угрожал убить Телу, но не взирая на его злобный нрав и коварство, она его никогда не боялась. А теперь и вовсе не чувствовала ничего, кроме оцепенения. Смерть матери казалась бессмысленной. Гавриил не причинял ей вреда до тех пор, пока она сама не ранила его. Возможно, он не убил бы её, если бы она первой не ударила его ножом. Чем ей было так рисковать, зная, что он всё равно воскреснет? Кто такой Гавриил? Телли с трудом удалось заставить себя произнести это имя. Что за мойра? Холодные пальцы Джексона напряглись на её спине. Я говорю тебе это только потому, что он нравится мне ещё меньше, чем ты. Говорил Это упавшая звезда. Та самая Мойра, которая, если верить колдуне, создала всех остальных богов и богинь судьбы. Ядовитая волна ярости на мгновение прорвалась сквозь владеющие телы оцепенения. Если легенда действительно хотел убить упавшую звезду, чтобы уничтожить других Мойр, придётся ему встать в очередь. Я найду способ уничтожить его, поклялась Телла. Только не в таком состоянии, пробормотал Джекс, неся её вверх по ступенькам. Когда они с Джексом наконец выбрались из пещеры, Телле не хотелось видеть небо. По её мнению, оно должно было стать чёрным, но продолжало оставаться ослепляюще синим с переливчатыми нитями индиго. Обычно Теле нравилось, когда солнце допоздна задерживалось на небосводе, продолжая своими лучами разгонять подкрадывающийся мрак ночи. Но сейчас это казалось неправильным. День должен был завершиться, а солнце скрыться и погрузить мир во тьму в тот момент, когда умерла её мать. У Телы перехватило дыхание. Она закрыла глаза, пытаясь отгородиться от света, но стало только хуже. Стоило ей смежить веки, как перед мысленным зором снова и снова возникала упавшая звезда, вонзающая нож в сердце ее матери. В груди клака тала глухое рыдание. Тело весьма смутно понимала, где находится, когда Джек снес ее по кирпичной улице. Она не знала, где он живет теперь. Перестав быть наследником меридианной империи и как следствие, лишившись и своего замка, и делоальд, она предполагала, что он обосновался в квартале пряностей, а именно в какой-нибудь кривобокой постройке, облюбованной также шайкой воров, или вовсе в подземной гробнице, служащей тайным логовом бандитам. Судя по запахам, Путь они держали вовсе не в квартал пряностей, ни намёка на едкий запах сигар, ни струйки пролитого спиртного, ни капли мацина на мостовой. Джекс пронёс её по чистеньким дорожкам университетского городка, окунув в мир книг в кожаных переплётах, отглаженных мантий и аккуратно постриженных живых изгородей. Здесь в изобилии произрастали чистолюбивые и целеустремлённые учёные, совсем как сорняки. Приближаясь к четырёхоэтажному дому из глинено-красного кирпича с колоннами из оникса, Джекс замедлил шаг. Телли хотелось спросить, что они здесь делают, не здесь ли он живёт, но сумела лишь разрыдаться. То, что с ней происходило, Даже нельзя было назвать плачем. Плач подразумевал некую сопричастность, действие, но для Теллы игра закончилась. На самом деле у неё едва получалось дышать. Я бы мог сказать что-нибудь утешительное, но в прошлый раз ты этого не оценила, пробормотал Джекс. Однако прикисла вам крепче прижал её к своей холодной груди, подойдя к двустворчатым полированным дверям. Возможно, он действительно намеревался пытать её или знал, что хотя не менее её почти прошло, поставив он её на ноги, она всё равно не сумела бы сделать и пары шагов самостоятельно, а просто осталась бы лежать на ведущих к его дому ступеньках даже после захода солнца и наступления ночной прохлады, пока снова не оцепенела бы потому что разом нахлынувшие чувства причиняли неимоверную боль повсеместную и всеобъемлющую её душа была изранена и кровоточила так что тело понадеялось даже что эмоции выплеснутся наружу тогда возможно ей не будет так невыносимо больно и трудно дышать думать и чувствовать что-либо кроме агонии Дверь распахнулась перед ними, и они вошли внутрь. Невыносимое голубое небо сменилось потолком с золотыми люстрами, рассыпающими снопы искр по стенам, оклеенным обоями с черными и красными символами игральных карт. Итак, Джекс принес ее в огорный дом, полный торговцев. дурманящими препаратами, которые улыбались как тигры и игроков, нетерпеливых как жаждущие материнского молока детёныши. Люди смеялись, хлопали в ладоши и с криками и воплями бросали кости на столы. Всё происходящее представлялось ей чертовски неправильным. Окружающая обстановка виделась ей размытым пятном игровых фишек и шипучих напитков, развязанных шейных платков и пощелкивания рулеток. Когда кто-то выигрывал, с потолка прямо на голову высыпалось конфетти и из червей и треф, бубен и пик. В некотором роде эту комнату можно было назвать живой, в отличие от поломы. Если кому-то и показалось странным, что Джек снес на руках истерично всхлипывающую девушку, то виду не подал. Или может Тело просто не заметила, хоть задернутые на окнах шторы и не пропускали света, царящие в игровом зале Джекса шум и хаос многократно усиливали пронзительную пустоту внутри ее. Пробираясь сквозь толпу, Джек с крепче прижимал Тело к себе. а подходящим к нему людям лишь на распев отвечал. Разве не видите, что у меня руки заняты? Или вовсе не обращал внимания. Еще несколько шагов и они оказались на лестнице. Чем выше они поднимались, тем более потертым становился плюшевый ковер. Джекс привел в порядок первый этаж для своих гостей, а остальные оставил без изменений. Хотя Тела почти ничего не увидела, поскольку взгляд её был в основном прикован к полу и поношенным сапогам Джекса. А он между тем пронёс её ещё через одну дверь. Комната, в которую они попали на этот раз, выходила на кабинет. Перед не разожжённым камином лежал изящный коврик цвета интаря с подпалинами в нескольких местах. Также здесь стоял поцарапанный письменный стол с одиноким растением под стеклянным колпаком и потёртый коричневатый кожаный диван, на который Джекс и опустился, продолжая баюкать Теллу в объятиях. Она хотела бы отстраниться, считая неправильным позволять ему прикасаться к ней, ведь он принадлежал к той же породе существ, что и тот, кто у неё на глазах убил её мать. С другой стороны, каким бы странным это ни показалось, но если бы не смертоносные руки Джекса, она бы уже давно рассыпалась на части. Тело отчаянно нуждалось в утешении, правда, не в его лице. Скорее она промочила его рубашку слезами, но Джекс не отталкивал её, наоборот, крепче прижимал к себе. И круговыми движениями гладил по спине одной рукой, а второй нежно водил по её локонам, осторожно распутывая их. Зачем ты мне помогаешь? кое-как вымолвила она. В отличие от Легендо, который либо скрывал свои чувства, либо изображал, что что-то испытывает, хотя на самом деле ему было плевать. Джекс Никогда не притворялся заботливым и любящим. Если ему что-то требовалось, он просто добивался желаемого с помощью угроз. Когда ты в таком жалком состоянии, с тобой совсем не весело. Я не могу мучить тебя, если ты и без того несчастна. Его ладонь переместилась с волос на щеку, чтобы смахнуть несколько слезинок. Прикосновение было таким же мягким, как последний поцелуй, который мать запечатлела на этой самой щеке. И тело совсем расклеилось. Теперь слёзы не просто капали из её глаз, но лились мощным потоком. Она рыдала так горько, что казалось, вот-вот сломается. Владеющие ею эмоции были столь всеобъемлющие, что не удержать. и требовали освобождения. Всё оказалось напрасным, стенало тело. Я пыталась спасти её, но мои действия привели её к гибели. Не следовало мне стараться изменить предсказанное оракулом будущее. Когда я в первый раз увидела маму на игральной карте, она была в заточении. Если бы я не вмешалась, она бы до сих пор была жива. Или утянула бы тебя с собой в могилу, возразил Джакс. Откуда тебе знать, какие ещё вам были уготованы варианты судьбы? Тем не менее, всё могло обернуться по-другому. Телла представляла себе другие окончания истории Поломы. Если бы Телла в детстве была послушной девочкой и никогда не играла с проклятой колодой судьбы, Возможно, мать не оставила бы своих дочерей на тризде и взяла бы их с собой, или если бы легендо просто забрал колоду, как Телла и просила, а затем уничтожил ее, прежде чем еще кому-нибудь из Мойер удалось сбежать, ее мать была бы сейчас жива. Телла совершила множество ошибок. Вот бы можно было повернуть время вспять и все исправить. развернуть жизненный путь в другую сторону и прийти к иной концовке. Так вот же оно, решение. В её душе вспыхнула искра надежды. Тело могла бы вернуться в прошлое и переиграть нынешний день. Теперь, когда все мёры проснулись, это вполне можно устроить. Хоть какая-то будет польза от их возвращения. Элла подняла глаза на Джекса, и с тех пор, как он унёс её, впервые увидела его по-настоящему. Благодаря непокорным прядям золотистых волос, он был больше похож на потерянного мальчишку, чем на смертоносную Мойру. Его неземные глаза были серебристо-голубые, как мечты юных девушек, а губы такими острыми, что казалось способный порезать поцелуем. Доверять ему нельзя. Но если хочет осуществить свой план, следует заручиться его помощью. В колоде судьбы была Мойра, способная перемещаться в пространстве и времени, наёмный убийца. Что если бы он мог помочь мне исправить то, что случилось? Я понимаю, что ты скорбишь, отозвался Джакс. И всё же это худшая идея из всех, что я когда-либо слышал. Путешествия во времени никогда ни к чему хорошему не приводят. Так же как и доверие к тебе. Однако я здесь, а ты до сих пор не причинил мне вреда. И ключевые слова этой фразы до сих пор Он провёл холодным пальцем по её подбородку. Дай срок, и помени моё слово, всё переменится. Тело выпрямилось. Скажи, где искать наёмного убийцу, и я немедленно уйду. Даже если бы я знал, где он, всё равно не сказал бы тебе, Донателло. Связаться с наёмным убийцей Плохая идея и не только из-за его имени. До того, как Муэры оказались запертыми в ловушке карт, упавшая звезда, неупокоенная королева и убийенный король использовали наемного убийцу для перемещений в пространстве и времени, и частая смена временных рамок свела его с ума. Поэтому теперь он частенько не осознает, где находится. Иногда исчезает на длительное время. Люди, которым удалось убедить его вернуть их прошлое, не всегда возвращаются назад. Как я уже сказал, идеи хуже нельзя и придумать. Хуже того, что есть сейчас быть уже не может. Пожалуйста, Джекс. Тело вцепилось в его влажную рубашку и притянуло его жестокое лицо ближе. Помоги мне найти его, умоляю. Мне так больно, слишком больно. Всё причиняет боль. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу, как упавшая звезда убивает мою маму. А когда становится тихо, слышу ужасное щёлканье того циркового колеса и ничего не могу поделать. Рука Джекса замерла у неё на спине. А что если я сам Избавлю тебя от боли и печали. Но как? не поняла она. Это одна из моих способностей. Он стёр с её щёк очередную дорожку слёз. Сквозь пелену горя Теллы прорезалась предупреждающая вспышка. Если верить сказаниям, принц Сердец обладает умением управлять эмоциями. Но поскольку Джекса не было в колоде судьбы, когда легенда освободил других мёр, то при нём по-прежнему лишь половина его сил. Я думала, что к тебе вернулись не все твои силы. Они не вернулись, тут же подтвердил он. Я до сих пор не в состоянии контролировать эмоции так, как раньше или внушать кому-то нужные чувства. Однако у меня получится временно избавить от нежеланных ощущений. Я смогу забрать твою боль на сегодня. Его ледяные пальцы задержались на её щеке, как ошеломляющее обещание и предупреждение одновременно. Я не стану стирать её навсегда, любовь моя, и завтра она опять тебя накроет, но будет уже не такой сильной. Как сейчас. Второй рукой он принялся снова поглаживать тело по спине, и она почувствовала, что стало легче дышать. Слишком легко. Она задавалась вопросом, использовал ли он свои силы, чтобы успокоить её. Однако уже была не в состоянии беспокоиться так рьяно, как следовало бы. Боль в сердце была слишком ошеломляющей. Она знала, что в тот момент, когда Джекс отстранится, её лёгкие вновь скюд горем, слёзы польются ручьём, и даже не закрывая глаз, всё равно будет видеть в бесконечном повторе смерть матери. Сотни смертей за один удар сердца, слишком много ударов, и само тело тоже может умереть. Действуй же. Наконец решилась она, хоть умом и понимала, как неправильно искать утешения у Мойры. Но даже если она и совершает ошибку, хуже, чем теперь, быть уже не может. Забери печали боль. Всё, что причиняет страдания.